Глава 42 вторая. Тео. Сразу после стычки с отцом и его подручным я помчался к Тедди. Он сидел за кухонным столом и рисовал, и даже почти не поднял головы, когда я вошел. Глория молча помахала мне в знак приветствия. «Извини, что мне пришлось уехать», — сказал я сыну. «Я больше так не буду». Он посмотрел на меня хмуро. «А дедушка говорит, что будешь?» Кровь застыла у меня в жилах. Мой худший кошмар воплощался в реальность у меня прямо на глазах. Мой отец отравлял ядом своей лжи жизнь моего сына. «Нет», — сказал я, присаживаясь рядом с ним на корточке. «Я люблю тебя и всегда буду рядом с тобой, Тэдди «Угу», — буркнул он и вернулся к раскрашиванию. «Он сегодня не в духе», — тихо сказала Глория. «Все время спрашивает, когда за ним придет мама». «Спасибо, что ты заботилась о Тедди, пока меня не было», — сказал я. «Вообще-то, ты давно уже не была в отпуске, насколько я помню». Но Глория только отмахнулась. «Да ничего страшного. Сейчас трудное время для семьи. К тому же я люблю Тедди, и ты это знаешь? Я очень благодарен тебе». «Кстати, чтобы ты знала, мы с Тедди уедем из этого дома, как только я найду подходящее место. Но в городе-то вы останетесь или нет?» Я не хочу совсем лишать Тедди корней, отрывать его ото всех, кого он знает. Только от моего отца. Вот почему я очень надеюсь, что ты не откажешься поехать с нами. Иначе я прямо не знаю, что мы с Тедди будем без тебя делать. И перестать жить через улицу от человека, который называет меня домработницей? Она просияла. Легко. Если вы остаетесь в Нью-Йорке, то мы что-нибудь придумаем. Спасибо, Глория. И я пошел наверх к себе в комнату. Никаких планов у меня не было, но одно я знал наверняка. Надолго я в этом доме не останусь. Вдруг я услышал какой-то шум в комнате Кэролайн. Я открыл дверь и увидел Урсулу. Она сидела за туалетным столиком Кэролайн, перед ней стояла открытая шкатулка с драгоценностями. Урсула увлеченно перебирала блестящие штучки, словно сорока. «От этого зависит все», — повторяла она. «Урсула?» «Ты вернулся, мой мальчик!» Увидев меня, Урсула просияла так, словно позади ее лица зажглась лампочка. «Ну как съездил?» «Ужасно и познавательно в равной мере». «Что это ты тут делаешь?» «Раскладываю по местам вещи». «Зачем?» «Я тут все перепутала», — был таинственный ответ. А теперь возвращаю, как было. «Я видел твоего брата, когда был в Берлине», — сказал я. «Клаус для меня несколько лет как умер. Он теперь не такой, каким я его запомнил. Изменился. Просил меня передать тебе, что просит у тебя прощения за то, что плохо поступил с тобой. Сказал, что это единственное, о чем он жалеет». Урсула тихо засмеялась. «Ах, Тео, ты такой милый мальчик». Но такой наивный, если поверил, что леопард может изменить свои пятна. Она переложила пару колечек в отдельную коробочку. Я, можно сказать, выросла в штазе. Мой отец был офицером высокого ранга. Клаус пошел по его пятам. А моя мать допилась до смерти, и я тоже следую ее примеру. Жизненный путь каждого намечается еще в юности». Я часто думаю над тем, как сложилась бы твоя судьба, если б твоя мать забрала тебя и сестру с собой и начала новую жизнь. Все было бы совсем по-другому. «Моя мать вырвалась», — сказал я. «А меня и Джульетту оставили в заложниках». «Вырваться не удается никому, Тео. По крайней мере, живым». Урсула любила такие драматические заявления, и мне показалось неуместным напоминать ей о том, что моя мать улетела в Гуам, где оформила развод. Отец не стал спорить, так как она оставила ему все права на воспитание меня и моей сестры. Мать спаслась сама, но не спасла детей. Урсула уставилась на себя в зеркало. «Я полон скрытых страхов». Я содрогнулся, услышав эти слова из ее уст. «Я слышал это раньше». «Это строчка из «Медеи». «Ну почему ты...» «Твоя мать играла в этой пьесе» и часто повторяла эти слова. Урсула взяла стоявший перед ней стакан и обнаружила, что он пуст. «Я не понимаю». «Он любил её, можешь мне верить». «Настолько, насколько вообще способен любить, что по большому счету сомнительно». Но он всегда хотел ее контролировать, а потому лгал и пудрил ей мозги. «Я стыжусь своей роли во всем этом. Меня взяли в дом, чтобы я помогала ей с киндер, а я вместо этого спала с их отцом. Неудивительно, что Джульетта меня возненавидела». Медленно цепляясь руками за столик, Урсула встала на ноги. Было видно, что она следит за каждым своим движением, как это обычно делают пьяные. Но я получила по заслугам. Позже он проделывал со мной все то же самое, что и с ней. Я теряла себя чем дальше, тем больше, пока совсем не забыла, кто я такая. И, покачиваясь, двинулась ко мне. Теперь ты понимаешь, почему я хотела помочь Кэролайн сбежать. Ей нужна была другая жизнь. Ей и Тедди. Но я понял только одно. Урсула опять напилась, и что она хочет сказать, разобрать я не могу. О чем ты? Я пыталась сбежать от твоего отца, но не сумела. Я заслужила эту жизнь. Твой отец — мое наказание. Но Кэролин не делала того, что делала я. Она не заслужила. Она хотела, чтобы я помогла, но я не могу сделать то, о чем она просила. А о чем она просила? Она хотела, чтобы я разоблачила семейные тайны Трекстонов, если она погибнет, — ответила Урсула. Она хотела, чтобы правда вышла наружу, но я не могу. Правда лежит слишком глубоко, и я сама ее хоронила. Тедди, — она всхлипнула, но справилась с собой и продолжила. Бедный Тедди не заслужил такого. «Дай-ка я провожу тебя домой». Но она отмахнулась. «Я слишком давно делаю это, милый. Я не хочу домой. Не хочу видеть твоего отца. Не сейчас, никогда». Затем обошла меня и пошла сначала по коридору, держась рукой за стену, а потом по лестнице, тяжело опираясь на перила. Я покачал головой и ушёл к себе в комнату где сел на кровати стал снимать обувь было только два часа по пополдни 8 часов по берлинскому времени но я не спал в самолете и потому отключился через час я проснулся с тяжелой головой и ощущением ваты во рту наручные часы показывали 9 вечера в окно светило солнце я не сразу понял что забыл перевести стрелки вернувшись из Берлина Обулся, поплескал прохладной водой в лицо. В доме было тихо. Только у Глории работал телевизор. Я постучал к ней. «Извини, что беспокою. А где Тедди?» «Урсула взяла его к ним поиграть в поезда», — ответила Глория. Конечно, второй раунд с отцом так скоро после первого не входил в мои планы. Но и позволить Тэдди оставаться в его компании и дальше я не мог. Выскочил из дома, перебежал дорогу, Взлетел по ступенькам особняка напротив и позвонил в дверь. Мне открыл дворецкий. Вид у него был осуждающий. Я пришел забрать сына. Его здесь нет. Он пришел с Урсулой. Дворецкий покачал головой. Ее нет дома. Я уже готов был отпихнуть его и ворваться в дом, когда обратил внимание на то, что он удивился не меньше меня. «Она сказала, что идет к вам», — добавил он. «Она была у меня, потом ушла», — сказал я, чувствуя, как внутри меня поднимается паника. «То есть они оба ушли».